Глава 11. С Алисой, Виктор и Ника познакомились у Константинова перед самым отправлением экспедиции на халат Сяхыл. Виктора поразила ее внешность. Она совсем не соответствовала его представлениям о физиках. Высокая, элегантно одетая, длинные черные волосы убраны в красивый хвост. В ее манере держаться было чуть ли не артистическое отчуждение и надменность. Темные глаза смотрели пронзительно сквозь очки в дорогой позолоченной оправе. Она натянута им улыбнулась с напряженным обеспокоенным выражением. На журнальном столике лежала досье Лишина. И было очевидно, что она уже прочитала его и посмотрела фотографии. Возможно, Константинов уже показал ей антипризму. И Виктору не терпелось узнать, что она как физик думает по этому поводу. Всегда заботливый хозяев, Константинов, принес кофе и пирожное, отчего сюрреализм ситуации только усилился. Напоминало больше посиделки старых добрых друзей, словно бы не были они едва знакомыми друг другу людьми, которые собрались исследовать странные загадочные объекты далекой глуши. Чтобы хоть что-нибудь сказать, Виктор озвучил эту мысль. Ариса кивнула в знак согласия. Константинов усмехнулся. Точно, точно, Виктор. А вы же репортер? произнесла Алиса. «Да, я работаю в газете». Она кивнула. «Предполагаете написать об этом статью?» Что-то в ее не смутило Виктора. «Полагаю, это зависит от того, что мы найдем». «Да, конечно», — согласилась она. «От того, что мы найдем». «А что говорит по этому поводу редактор?» «Он считает, что все это выдумки, и все сфабриковал Вадим в отместку на отказ напечатать его статьи». Константинов расхохотался и пробормотал. Ну, Максимов. Алиса чуть улыбнулась. А вы думаете, результаты этой экспедиции можно будет опубликовать? Что вы хотите сказать? Если учитывать, как вы получили эту информацию, она показала на досье, ведь это все еще государственная тайна. Виктор не знал, что ответить, кроме стандартного «люди имеют право знать правду». Но его выручил Константинов. «Думаю, мы забегаем вперед, Алиса. Сейчас важно собрать как можно больше сведений. А уж от того, что мы соберем, будут зависеть наши дальнейшие действия». Вместо ответа Алиса взяла пирожное и откусила кусочек. «Полагаю, Вадим показал вам то, что мы нашли? Так называемую антипризму?» – поинтересовался у нее Виктор. «Да». «И что это по-вашему?» «Понятия не имею». Сухо ответила она. Никогда не видела ничего похожего. Хотелось бы отнести ее в нашу лабораторию и взять пробу материала. Но это будет трудно. Да, возникнет много вопросов, уточнил Виктор. Именно. Сомневаюсь, что было бы много толку, добавил Константинов. Проект Сварог тоже пытался это сделать, но безрезультатно. Черникова задумчиво сказала. Такое чувство, что она не пассивна. Изменение ее цвета и внешнего вида... Больше знаки изменений, чем сами изменения. Она покачала головой. Невероятно, но я уверена, что это какой-то прибор. Может быть, для коммуникаций? Спросил Виктор. Так думали участники проекта «Сварок». Возможно. Хотя, естественно, это всего лишь догадки. Алиса пожала плечами. Я не могу сказать, что я полностью поддерживаю Вадима в намерении вернуть эту штуку на место. Но я хочу воспользоваться возможностью узнать, Откроется ли нам истинная природа антипризмы? Интересно только, хорошо ли это будет или плохо, подумал Виктор. Вероника глотнула кофе и спросила. Вадим, а вы составили наш маршрут на халат Сяхыл? Константинов порылся в досье, доставая карту местности с пометками, и разложил ее на столе, чтобы всем было видно. Мы поедем на север до Ивделя, потом доберемся до юрты Анямова. Я арендовал большой внедорожник. — Юрта Анямова, — переспросила Вероника, — это поселение Манси, самое большое в этом районе. Оно будет нашей последней остановкой перед финишным этапом до Халат-Сяхыл. — А почему вы хотите там остановиться? — спросил Виктор. — Чтобы расспросить Манси, они знают ту местность, знают о Тартен, халат -Сяхыл. Ведь их предки там жили веками. Возможно, им известно о странных вещах, происходящих в лесу. Любая информация будет нам полезной, я так думаю. «Если только она не искажена мифами», – заметила Алиса. Константинов улыбнулся и ответил загадочно. «Именно поэтому она и может быть полезной». Алиса ничего не ответила и перевела взгляд на Виктора. Он встретился с ней глазами и почему-то почувствовал раздражение. «Что ей надо?» Он сказал. «Вы знаете, почему я туда иду? Хотелось бы знать о ваших целях». «А неужели не ясно?» «Мне?» «Нет». «Ну, конечно же, из любопытства». «Я хочу узнать, что представляет собой эта антипризма, что представляют собой те инсталляции в лесу, для чего они и почему советское правительство хранило в секрете факт их существования. Хочу узнать, что представлял или представляет собой объект Сварог. И учтите, — добавила она, — подозреваю, что мои мотивы в корне отличаются от ваших». Константинов увидел выражение на лице Виктора и поспешил сказать. Не обращайте внимания на Алису, Виктор. Она просто не доверяет журналистам. Жаль это слышать. А можно узнать почему? Она вздохнула, откидываясь на спинку стула и кладя ногу на ногу. Мне доводилось не раз давать интервью журналистам в печатных изданиях и на телевидении. И как показывает опыт, они всегда все упрощают до идиотизма. Разговор о сложных материях превращается в детский лепет. Я читал много книг и статей, которые популяризируют науку, ответил Виктор. И я бы не сказал, что они написаны идиотским языком. Может быть, следует учитывать, что не все читатели имеют диплом физика и что для них просто необходимо в определенной степени упрощать сложные понятия. Разве читатели не уважения? Кто-то, возможно, да. Те, у кого есть настоящий интерес. Но таких меньшинство, скажу я вам. Для остальных журналистов и их читателей наука в целом и физик в частности лишь кладезь любопытных фактов, призванных разнообразить их скучную жизнь. Ваши коллеги так и охотятся на последние новинки, способные возбудить интерес публики, и тут же жадно кидаются на следующую сенсацию. Возьмите, к примеру, большой коллайдер в ЦЕРН. Европейском совете по ядерным исследованиям... Я знаю, что такое ЦЕРН. «Запуск коллайдера – один из самых сложных и крупных экспериментов в истории человечества». И посмотрите, во что его превратили медиа. Ноют вот по поводу его стоимости, распространяют жуткие истории о том, что он может сделать черную дыру, которая поглотит Землю. Виктор открыл был рот, но Черникова не дала ему и слова сказать. А когда произошла утечка охладителей и коллайдер временно приостановили для ремонта, журналистов хватило лишь на ехидные комментарии о полном провале и подобную чепуху. И с тех пор о коллайдере почти ничего не слышно. А почему? Да потому что журналисты уже вовсю ищут очередную громкую новость. И вы думаете, что я нахожусь здесь по этой же причине? спросил Виктор, что я ищу очередную громкую новость? Хотите сказать, что я ошибаюсь? Спросила она с легкой усмешкой. Он тоже усмехнулся. А если скажу, вы мне поверите? Ну, я очень рад, что вы нашли общий язык, вмешался Константинов. Кто-нибудь хочет еще пирожных? Вероника смущенно улыбнулась. Хотя, если серьезно, Алиса, продолжал Константинов, мы все здесь собрались благодаря Виктору. Досье передали ему, он бы мог легко оставить его у себя, но обратился ко мне. Думаю, что его честность говорит сама за себя. Черникова неопределенно махнула рукой, не то уступая, не то протестуя. Виктор не понял. Как не понял, на самом ли деле Алиса питает к нему такую уж сильную неприязнь, или же просто дразнит его по какой-то причине? Может быть, она просто пытается понять, что он за человек? При том, что ее нелюбовь к журналистам казалась вполне искренней. По правде говоря, он чувствовал себя не в своей тарелке и подозревал, что в дороге это ощущение будет только расти. Двое ученых, антрополог и физик, и Ника, бывшая профессиональным фотографом. Все они обладают талантами и опытом, незаменимыми в экспедиции. А что есть у него? Да, это он принес досье Константинову. Он все это начал. Да и то, как сказать. По-настоящему все начал Эдуард Лишин а Виктор только передал важные сведения о расследовании случая на перевале Дятлова. Константинов сказал, что его функция хроникера в экспедиции будет чрезвычайно важной. Виктор, в принципе, был с ним согласен, но ведь и любой другой мог бы с этим справиться. Может, Константинов поручил ему эту роль лишь потому, что чувствовал себя обязанным Виктору за эту самую возможность, за саму возможность экспедиции. Он чувствовал странную смесь обиды и благодарности за то, что ему позволили присоединиться. Это было очень неприятное ощущение, которое сложно было игнорировать. Может, когда они окажутся в лесу, что-то изменится? Тут он вспомнил еще один неприятный факт. Он никогда не увлекался походами. Константинов и Черникова уже бывали на халат сяхыл. Вероника увлекалась лыжами, много раз ездила кататься на Южный Урал. А как он справится с длительным походом в холодную и дикую местность? Его размышление прервала Алиса, вытащив пачку сигарет и обратившись к нему. «Я выйду покурить. Виктор, вы не присоединитесь?» «Я не курю». «Она дернула плечом». «Ну, тогда просто за компанию». «Алиса». Ты можешь курить здесь, если хочешь, — сказал Константинов. Да нет, Вадим, не стоит. Виктор, пойдемте. Она поднялась и вышла на балкон. С него открывался вид на газон за домом. Виктор пожал плечами, секунду помедлил, заметив, как нахмурилась Вероника, и проследовал за Алисой. Небольшой газон и аккуратные редки кустиков в совершенном зимнем безмолвии покрывало снежное кружево. Небо было спокойным, бледным, безликим как холст, на котором еще только предстоит нарисовать картину. Черникова закурила, выпустив изо рта смесь из дыма и пара в холодный воздух. — Виктор, извините, я вас заставила понервничать? — Да все в порядке, — ответил он, слегка растерявшись. — Если у вас проблемы с журналистами, я могу понять. Она снова затянулась и спросила. — А что вы обо всем этом думаете? — Если быть честным, я не знаю. Три дня назад я вообще был не в теме. Работал над другим сюжетом. Ну и о чем же? Об арендодателе, от которого страдали жильцы в бараках. Меня сняли с задания и послали взять интервью у Юрия Юзина, чтобы написать статью к 50-летию трагедий. А задания почему сняли? Я на такие дела не горжусь. Я не могу давить на запуганных людей, чтобы они заговорили. Плохой из меня криминальный журналист. Она внимательно посмотрела на него. «В любом случае», — продолжил он, — «вы...» Сами-то что думаете? Мне трудно в это поверить. Я посмотрел документы, они наверняка настоящие, как и снимки. Хотя, конечно, не могу быть абсолютно уверенный пока не увижу негативы. Думаете, это подделка? Даже если и так, конечно же, это не Вадим сделал. Но Лишин? Это уже другая история. Кто знает, как мыслят эти люди, какие мотивы ими движут? Та же антипризма. Я бы могла поручиться своей репутацией, что это продукт неизвестных нам технологий. Но сколько раз случалось, что эксперты обманывались подделками. Поэтому, хоть и верю своим глазам, которые, правда, очень бегло осмотрели эту антипризму, но не исключаю возможности, что все это часть какой-то очень хитрой игры в дезинформацию. Игра в дезинформацию для чего? Не знаю, не знаю, но прецеденты есть. У нас, в Европе, в Штатах проводились подобные эксперименты, отслеживающие, как распространяется и как усваивается среди населения вера в сверхъестественные явления. Это связано с поиском новых способов контроля над общественным мнением и управления реакцией на различного рода информацию. Да уж, более сверхъестественно, пожалуй, не найдешь. Заметил Виктор. Но как же якуты, утверждающие, что видели похожие объекты в своем регионе? Вот это меня и беспокоит, ответил Черникова. И мешает признать однозначно, что это подтасовка. Слишком уж изощренно. Но и признать, что эти объекты на самом деле то, чем кажутся, я тоже не могу. Она сильно затянулась и посмотрела на него. Это артефакты, артефакты, неизвестной нам цивилизации Инопланетяне? Кто знает, кто знает. Хотя я сомневаюсь. Почему? Я видела снимок так называемой инсталляции и котла. Они не выглядят совершенными. Не похоже, что их создала цивилизация достаточно развитая, чтобы совершать межгалактические полеты. Антипризма? Возможно. Но не более. Разве можно судить о технологиях и эстетике межпланетного разума? Спросил он, вспомнив слова Юдина. Что-то настолько странное, что мы даже назвать не в состоянии. Конечно, нельзя. Тут вы правы. Почти выкуренная сигарета Алисы тихонько потрескивала в холодном воздухе. Послушайте, обратился к ней Виктор, я понимаю ваше предубеждение против журналистов, но я здесь не за тем, чтобы раскопать сенсацию, которая меня прославит. Правда? Она взглянула на него с легкой улыбкой. Я лишь хочу узнать, что на самом деле произошло с группой Дятлова. Вот и все, что меня интересует. Возможно, мы найдем ответ. Возможно, не найдем. Возможно, я смогу написать и опубликовать статью, после которой нас не посадят. А возможно, нет. Но не это моя главная цель. Я просто хочу узнать правду. Алиса снова посмотрела на него, все так же улыбаясь. Ну что ж, в этом вы больше похожи на Вадима, чем на меня. Он вспомнил, как Константинов рассказал ему о том, что 12-летним мальчиком увидел своего друга в гробу, его странного цвета кожу и абсолютно седую голову. «Да», — согласился он, — «думаю, это так». «Хорошо. В нашей группе образовался определенный баланс. Возможно, мы найдем ответ, а возможно и нет», — повторила она его слова, улыбнулась шире и сказала безо всякой иронии. «А возможно...» Возможно, закончим как дятлов. Через пару дней они выехали из Екатеринбурга в сторону Ивделя. До отъезда Виктор больше не видел Лишина. Может быть, тот ушел в тень и снова занялся плотничеством. А может быть, продолжал наблюдать за ним, но уже со всей подобающей конспирацией. Виктор подозревал последнее. Как бы то ни было, когда они покидали город, у Виктора мелькнула мысль. Вернутся ли они сюда? Снова. Внедорожником, который арендовал Константинов, оказалась Тойота – большой и мощный автомобиль. Его нагрузили оборудованием для кемпинга и недельным запасом продуктов. Константинов сказал, что больше времени экспедиция по-любому не займет. Он назвал ее «предварительной разведкой» и предполагал совершить еще целую серию походов в самое сердце таинственный халат Сяхыл. Поначалу они не знали, куда поместить антипризму. Алиса предлагала просто положить ее в бардачок. Виктор засомневался, не будет ли она оказывать воздействие на электронные системы автомобиля. Но беспокойство было ни о чем. Антипризма, чтобы она собой не представляла, в этом отношении казалась совершенно инертной. Поэтому они положили ее в бардачок вместе с копией карты Лишина. Алиса предложила назвать экспедицию именем Константинова. Все заулыбались, включая и самого Вадима, который не согласно замотал головой и замахал руками. Константинов вел машину. Алиса сидела рядом, Виктор с Вероникой сзади. Алиса листала копию досье Лишина. Константинов рассудил, что оригиналы слишком ценны, чтобы брать их с собой, и периодически зачитывала вслух отрывки. Остальным это уже было знакомо, но Алиса не могла остановиться. Она напоминала ребенка, прочитавшего новый комикс и теперь гулявшего по нему туда-сюда, останавливаясь на особо интересных местах. Особо ее зацепил последний документ в досье под заколовком «Рекомендации, как вести себя при обнаружении инсталляций и котлов в северо-уральском регионе». На этих отрывках голос Алисы звучал чуть ли не с благоговением. Ввиду ряда сходств между инсталляциями и котлами, обнаруженными на Северном Урале, и существующими в аномальной зоне номер 2 в Западной Якутии, рекомендуется закрыть зону вокруг горы 1079, известный также как халат -Сяхыл, закрыть на карантин не менее чем на три года, с тем, чтобы должным образом исследовать эти объекты и их влияние на окружающую среду. После составления протоколов карантина и присвоения этой области обозначения аномальная зона номер 3 следует установить аппаратуру для исследования, которая будет обслуживаться персоналом проекта Сварок. Эта аппаратура будет забирать пробы и производить анализ материалов, из которых состоят инсталляции и котлы, а также любые артефакты, обнаруженные внутри них. Смерть группы Игоря Дятлова из 9 человек показала, что в аномальной зоне номер 3 существует реальная опасность для жизни. Этот факт, а также близкая расположенность зоны к крупным населенным пунктам, в отличие от аномальной зоны номер 2 диктует необходимость как можно скорее и точнее выяснить природу этих объектов. Из сборных модулей надлежит собрать станцию зона номер 3 в районе направленного воздействия. В течение нескольких дней ее следует снабдить всем необходимым оборудованием и запасами продовольствия. Персоналу проекта «Сварог» и охраняющей его военной части будет выдана специальная защитная одежда, которую надлежит надевать при каждом приближении к котлам или вхождении внутрь инсталляции. «По-моему», — сказала Алиса через плечо, Это один из самых интригующих моментов. Получается, что у инсталляции есть внутреннее пространство, и в него можно войти. Полагаю, мы не станем этого делать, – отозвалась Вероника. Алиса взглянула на нее, но промолчала. Виктор решил, что Веронику нужно поддержать. В отчете говорится, что необходимо надевать защитную одежду при любом посещении инсталляции. Так что мы не сможем туда войти. Ведь правда, Вадим? Согласен, это будет не очень разумно, ответил он. По крайней мере, не во время предварительной разведки. Как думаешь, Алиса? Она улыбнулась ему. Конечно, но учтите, что карантин сняли спустя два года. Остался ли функционировать сам проект «Сварок» в этом районе? Или же его свернули? Почему так называемую аномальную зону номер 3 снова открыли для гражданского населения? Она зашуршала бумагами досье. «Должны быть еще документы, это все всего лишь начало, я, я уверена в этом!» Константинов промычал в знак согласия. «Думаете, они улишены?» – спросила Вика Вадима. «Думаю, что да, и, вероятно, еще много чего другого. Такие, как он, думают на несколько шагов вперед. Помните, когда пала Берлинская стена, в стране все кардинально изменилось, все стало доступно, даже архивы разведки. Никто не знал, что будет дальше». Поэтому все, кто мог, подстраховались. Тогда много документов пропало. Я подчеркиваю, много. Думаю, Лишин, как и прочие агенты, воспользовался возможностью прикарманить потенциально ценные документы, чтобы попозже обменять их на твердую валюту. Но только Лишин не просил за них деньги, сказала Алиса. «Не просил», подтвердил Константинов. «А почему?» спросила Вероника. «Думаете, его мучает совесть?» Константинов вывернул руль, чтобы объехать большой грузовик, нагруженный пиломатериалами. Думаю, это самое логичное объяснение. Очевидно, что он делает это не ради денег. Возможно, согласилась Алиса. А может быть, он просто знает, что его сведения бесценны, и ты не в состоянии заплатить за них реальной стоимости. Ты не обижайся, пожалуйста, Вадим. Да нисколько. Так или иначе, Лишин решил, что пришло время обнародовать хотя бы часть материалов по случаю на перевале Дятлова. А возникает другой вопрос. Зачем? Сказала Алиса, бросив взгляд через плечо на заднее сиденье. Почему именно сейчас? Виктор обернулся к Нике и увидел, что она задумчиво смотрит в окно на проезжающие рядом машины.